Часть вторая. Это хищный и живой лабиринт. Вот что там поняла Ева. Он ей снился в ночных кошмарах. И тогда еще удивило это странное, будто взятое из школьного курса словечко лабиринт. Но чем бы это ни было, оно находится там, где мост. И оно пришло за ней. Ева поднялась на ноги. Укрытие, сооруженное из толстых свежесрубленных бревен, находилось посреди лодки. В бревнах были прорезаны узкие бойницы, но, оказавшись здесь впервые, Ева подумала, что укрытие соорудили недавно, специально для нее. Гиды Петра Павла были нетребовательны, спали на палубе, и никто из мужчин так ни разу и не зашел сюда. Она вдруг почувствовала, как что-то пока легонько сдавливает ей грудь. Поднесла руки к основанию шеи, тряхнула головой и тут же поняла, что это удушливое ощущение ей тоже снилось. Хардов рассказывал ей, что на канале немало мест, которые захотят манипулировать ее психикой. Хардов научил ее, как с этим справиться. «Лабиринт, хищный и живой. И он очень долго не хотел, чтобы я догадалась о нем». Девушка быстро покинула укрытие и, невзирая на запрет Петра Павла, вышла на палубу. То, что она увидела, сперва озадачила, а затем напугало ее. Гиды сосредоточенно работали веслами, и что-то странное было в их лицах. Они не смотрели на нее, словно не видели, словно находились в разных пространствах, и на их суровых мужественных лицах отражался даже не страх, а какая-то печальная покорность. Мост приближался. Петропавел стоял на носу с оружием взятым на изготовку. Вместе с надвигающимся, выплывающим из тумана мостом нарастал вой ветра. Петропавел предупредил ее, что здесь такое всегда. Ветер гудел в обрушенных опорах, заставлял стонать перекрытие и единственную уцелевшую балку, что качалась высоко над головой. Ева сделала шаг вперед и... Опять это странное ощущение разных пространств. Ей показалось, что гиды замедляют свою работу веслами. Еще девушка успела отметить, что с момента их беседы с Петропавлом туман прилично раздуло. Мост открылся больше, чем наполовину. На мгновение взгляд Евы зацепился за какое-то темное пятно впереди на поверхности воды. Переместился на основание опоры, густо покрытая тиной, ушел вверх. Уцелевшие пролеты теперь стало почти полностью видно, и снова вернулся к темной полосе на воде. «Зачем я послушала Петра Павла и ушла в укрытие?» Горечи, поднявшееся было из груди, тут же подмешалось это ощущение удушья, и сердце девушки словно замедлило свой бег в такт работе весел. Она сделала глубокий вдох. «Поворачивайте немедленно!» — закричала Ева. «Туда нельзя!»